Глава д е в я т н а д ц а т а Доброе утро, Шварцдет. С вами сегодня временно исполняющая обязанности радиоведущая Тами Матацури и моя помощница, всемирно известная победительница сладкозвучного турнира Мимика Фоуму. Привет! Мы ненадолго заменим вашу любимую Карину в лом. В вашей прекрасной ведущей открылось окно возможностей, шанс получить уникальный курс и повышение квалификации, которые ей проводит никто иной, как сам Валерий, ь личный ученик матча Крайма. Согласитесь, такой шанс у п у с к а т ь нельзя датами. Конечно же, мимика. Мы очень неопытны во всем этом радиоделе, но будем стараться изо всех сил. Итак, ш в а р ц д а т время новостей. Время новостей! Главной новостью последних дней можно назвать неумолимую и победную поступь Народной партии. Временное правительство продолжает доказывать ворам и паникерам, что с ним шутки плохи. Освобожден Спасский район, изгнаны н й бандиты с набережной Коруса, из плена и последующей продажи освобождены все балерины Шварцдатского императорского театра, восстановлены коммунальные коммуникации в районе Большого базара. Народная партия неумолимо теснит нестройные ряды мародеров и псевдопатриотов. Почему же псевдопатриоты, Тами? Как ты можешь так называть людей, искренне любящих свою страну? Запросто мимика, запросто. Но это мое личное мнение, которое никак не должно влиять на мысли шварстанцев. Однако, если так подумать, империя капитулировала, так? Знать и император разбежались со своими накоплениями, верно? Возникает вопрос, откуда реваншисты, кричащие сейчас на всех улицах севера города, будут брать средства для новой армии? Вы знаете ответ на этот вопрос? А я знаю. Расскажи нам, Тами! Грабеж-мимика, простой и банальный грабеж. о т крики о возвращении величия Шварцтадда эти псевдопатриоты грабят дома, лавки и склады. Вопрос к нашим слушателям. Вы, живущие на Севере, видите там присутствие регулярных военных частей? Хоть сколько-то. Кто-то занимается поддержанием порядка и законности. Я лично знаю лишь о так называемых конфискациях. Вы видите что-нибудь кроме этих конфискаций? Если да, то срочно позвоните мне по номеру... Плотноядно ухмыльнувшись, я выключил радио. События набирали все более и более феерический размах. Но благодаря начавшей выкристаллизовываться жесткой структуре народной партии не проводили шварцдаз в хаос, а все мощнее привлекали быстро устающих от беззакония граждан в любящие объятия народников. Процесс, скрепленный суровой, даже жесткой дисциплиной, шел вовсю. «Пора на работу!» «Хорошую работу, лучшую из возможных!» «Я не могу это назвать даже абсурдом или оскорблением!» презрительно целью сквозь зубы белокурый эльф с утонченными чертами лица. Он худ, бледен, надменен и изящен, небрежно бросая бумаги мне на стол. «Как пожелаете, б е к о н т Вилларадча, как пожелаете!» расслабленно улыбаюсь я, отпивая кофеок. «Только это лучшее, и не побоюсь э т о о слова, единственное предложение на рынке!» «Хотите продавать, хотите — нет». «На этом у вас все, герой!» — эльф сощурил наглые синие глаза, делая движение, будто бы собирается подняться. «Да, в общем-то, все, Виконт. Только...» — протянул я, с м о к о я момент. «Удовлетворите мое любопытство. Объясните несведущему одну маленькую вещь. Зачем вы собираетесь разориться на пустом месте? Ваши фабрики, заводы, проходы, земли...» Это все облагается весьма немалыми налогами на собственность, на содержание, на эксплуатацию дорог. В скором времени еще и налог голубой крою появится. А вот приносить доход эти активы, увы, не будут. Ах, прошу прощения, за исключением завода по производству свечей. Уютный дом, кажется, так он называется. На него вам, работников, хватит. Из тех, кто принес вам в Виконт личную присягу. «Вы, к р е м с а н хотите сказать, что я сейчас не найду работников?» — у с м е х н у л с я Эльф. «В нищущем городе?» «О, вполне можете, конечно», — ядовитый в ответ у х м ы л ь н у л с я я. «Но н е членов Народной партии. Они, кстати, не бедствуют. На время беспорядков их освободили от налогов за активную гражданскую позицию, выдают бесплатное питание, обеспечивают бесплатное медицинское обслуживание, предоставляют прочие блага, о которых... Остальным остаётся только мечтать. Боюсь, что где-то 60% ваших бывших наёмных рабочих более никогда не выйдут на ваши предприятия Виконт Филарача. Им теперь запрещено работать на частные лица. Вы просто не в состоянии им предложить то, что предлагаем мы в этом нищающем городе. Получи, фашист, гранату. Ничего ты без специалистов не запустишь. А если и запустишь, то негде будет брать сырьё. А если будет где, то некому будет везти грузы и реализовывать товар. А если даже кто-то извернётся, то, то всё равно ничего не сможет. Коммунальные службы города Шварцтадда принадлежат мне телами и душами. Ни один говночист не пошевелит и пальцем, если я его попрошу. А тот, кому принадлежит распределение говна, пара и воды, владеет и городом. Сначала эльф-кабейница слушает меня с недоверием, Но этот индивидуум точно получал хорошие оценки в школе, поэтому его и пустили одним из первых. Поэтому вскоре пытается торговаться. Затем просит, потом умоляет, немножко плачет, слегка рвёт свои белоснежные прямые волосы. И вот, наконец-то, его взгляд тухнет, а руки опускаются. Он готов. Ваши 18 540 236 канис ждут вас в бухгалтерии Виконт. плодоядно улыбаясь, подгребая к себе бумаги о своей новой собственности, успевая бросить спину раздавленному горем эльфу. «Было очень приятно сотрудничать с вами!» «Следующему обязательно издали покажут уходящего убитому горем Виконта, а эти новые мои владения — еще один прекрасный рычаг для работы с менее гибкими визитерами. Все мое! Все мне!» Земли, фабрики, склады, дома, доки и пирсы всё отписывают благородные мачу-крайму, получая при этом деньги от народной партии. Откуда дровишки у них з н а ч е н и е с о б о й не имеет. А вот сама такая позиция нужна для у с п о к о е н и я народных масс, которые вынуждены доверять мне вместо себя, так как у себя ещё ничего не устаканено. Ответственные лица не назначены. Временное правительство на то и временное. А я — фигура удобная и приятная. ибо Всё верну народу, потом. Точнее, передам городу на безвозмездной основе. Вышла тут у нас такая идея, что трудно разделить империю на три части. Всё дело в столице. Слишком большая, слишком много производств, слишком важные транспортные развязки. Поэтому решили делить на четыре, делая сам город эдаким Порто-Франко, связующим звеном и торговым нексусом. Благо, он как раз находится в зоне, где все три будущих государства соприкасаются границами. И теперь очень солидная часть города, как и многие земли в будущих странах, — мои. -ху -ху -ху -ху. После сытного и вкусного полдника выхожу на инспекцию. Жизнь вокруг к и п е е т и бьет ключом по голове несогласных. Горожане строят свое светлое будущее. Народная партия приносит порядок и идею, взамен получая... поддержку местного населения, увидевшего свет в конце туннеля. Что-то чинят, что-то ломают, вешают транспаранты, куда-то ведут вереницу мрачных понурых пленных, получащих скованные кандалами ноги. Ох уж эти пленные! На них, родимых, избавленная от говёного затора, гномья фабрика работает три четверти рабочего дня. Кандалы для провинившихся, сразу с гравируемым списком преступлений. и жетонов членов Народной партии с лёгким зачарованием, п о р я д к о м номером и личной привязкой. Теперь у всех правоверных шварцтатов т на груди металлическая цепочка с двумя жетонами. Их всё больше с каждым часом. Пропаганда — вещь хорошая, но когда она подкреплена не только реальными делами, но и такой мелочёвкой, как владеющий уже почти четвертью города герой, силы и влияние нового строя начинают увеличиваться по экспоненте, а голая грудь без жетонов становится уже какой-то подозрительной и чуждой национальным интересом. к о ж у с парой десятков разумных по свежеприобретенным активам. Оцениваем имеющиеся в наличии, ищем полезное и срочно нужное. Написывать имущество пока нет никаких ресурсов. А вот выделить нечто под срочные цели горожан нужно как можно быстрее. В ход идет все. От ведер до стремянок. Даже на кирпиче некоторые подсобки разбирать будут. Народ нуждается во многом и нуждается срочно. «Десять тысяч арестованных уже направлено на предварительные работы в аграрную зону», докладывает мне с н о р о и с т ы й п е р е б е р е а ю щ и й рядом ногами гном с большой папкой документов в руках. «Еще пятьдесят тысяч на подходе. Если мы окончательно возьмем сегодня Журский район, Краемсан, то сможем сказать, что фракция паникеров прекратила свое существование. Только есть одно «но». «Какое?» Внимательно шевелю ближним к собеседнику ухом. «Осужденные», — неловко отводит он взгляд, — «ропшут. Им не нравится, что слушание по их делам будет происходить после... после всего. То есть, что весь срок работ, который они проведут до момента суда, будет незачтен. Мы опасаемся бунтов». «То есть работать на солнышке, на свежем воздухе, природа там, птички? Они не хотят, да?» б о р ч у я в раздумьях. ж е л а е т сидеть в камерах и ничего не делать. Вот что, дорогой, п а углаз. Делайте так. Изолируйте зачинщиков, а затем секретно их к межконтинентальному порталу. А там пихайте куда боги пошлют. ч е й о к н о портала это позволяет. Дорого, конечно, 1 5 0 тысяч, зато эффект будет на лицо и сразу. Был человек и нет человека. Нет человека нет и проблемы. А-а Задумчиво заикается гном. Хороший мужик. р а з м а х мысли у него отличный. Но все-таки сходу мою идею он понять не может. Тратить такие деньжищи на смутьянов — это же много. — А вы шире, смотрите, товарищ, по углаз. Шире? Поистую я, бодро перепрыгивая через лужу. — Но сколько их там будет? Пятьдесят-шестьдесят? Это в пределах десяти миллионов, даже меньше. Зато те же полсотни зачинщиков, исчезнувших, неизвестном направлении дадут мощный и нужный психологический эффект. Разговоры, слухи, страхи, дисциплину. Думаете, они вернутся к нам сюда, где им светит срок? Или хоть весточку пошлют? Три раза ха! Держу себя в голове даже на минуточку, даже на донышке я не произношу страшное слово «коммунизм». «Чур-чур меня! Нет-нет, какой идеолог из электрика?» Я, кроме каждому по потребностям, от каждого по способностям, помню, и всё. Что мы делаем? Мы просто организуем самый большой в мире профсоюз. Да-да, и ничего кроме. Дома хорошо, дома тихо, все заняты. Валерий с утра до ночи теперь занят отданный ему на заклание радиоведущей. Та, засранка такая, польстившись на взятки ревашистов, начала хаять нашу справедливую верную партию. Вру, не нашу. практически в нон-стоп-режиме, за что и была отдана на растерзание пацану. А тот, судя по всем внешним признакам, остро нуждался в растерзании кого-либо, ибо моё зомбирование закрепилось чересчур сильно. Тами? Рыжая счастлива, как дорвавшийся д до амбара х а м я к р а з м а х и в а л а моей доверенностью. Она тоже бегает по новоприобретённым активам, а между пробежками выискивает, кого и как из ещё не продавших мне имущество нобелей, можно прижать тем, что я уже имею. в с е т а к и даже свечной заводик бесполезен, если ей к нему не подвозить дров». У мимики, кроме радио, есть ещё одна архиважная задача. Тошка-девочка получила шанс блеснуть на весь мир, поэтому её комнатушка — настоящее гнездилище истерзанной макулатуры. Её архизадача, её магнум опус, её новый смысл жизни в написании четырёх гимнов. три для стран для Один для вольного города. Саяка тоже не бездельничает, но в кои-то веки и не отлынивает. Ее роль на вид поверхностна, а вот на деле крайне важна. Бывшая ведьма работает авторитетом. Она дает советы. Бесплатно. Нуждающимся. Вчера она не выпила ни капли, сегодня причесалась. А что будет завтра? Боюсь думать. Главное, что бывшая несчастная дурочка из дремучего-дремучего леса Куба теперь при деле. Не бывает дыма без огня, а так как с пламенем в наших душах всё в полном порядке, дело за дымом. Лилит работает в тенях, всячески усложняя жизнь нашим противникам. Как именно, я не выясняю, л ибо меньше знаешь, крепче спишь. Но усложняет. Сама вызвалась, никто даже не просил. Я в неё верю. Всем уже давно и надёжно пофигу, что мы со всего этого дела ничего иметь не будем. Девчонкам и мне нравится сам акт конструктивной деятельности, Впервые мы дружно творим нечто новое и, возможно, даже прекрасное. Впервые общаемся с разумными, без косых взглядов и тайных целей. Впервые... Ай, да что там говорить, всё прекрасно. Широким жестом, раздёрнув шторы навстречу новому дню, я замер, оценивая это новое дно. На торцевой стене здания, чтобы было видно из моей комнаты, Висел на тросах, почему-то сразу вспомнившийся мне фиолетовый половинчик, вылезший недавно из канализации под н а ш е й с в е т л о й очи. Он вот тут висел теперь и работал. Заканчивал мой огромный портрет во весь торец с подписью «У этого города появился настоящий герой». Закрыть шторы? Я ничего не видел. Сегодня был важный день. Народная партия штурмовала последний оплот мародеров и воров в городе. Пока мы обгрызали их владения по окраинам, центральная клейка, управляемая одним вернувшимся герцогом и тремя оборонами, окопалась с наемными войсками и подпилалами в нескольких центральных жилых и деловых блоках района Знати. Они там все очень хорошо укрепили, заняв при этом территорию достаточно большую, чтобы методы отключения коммунальных служб не сработали. Это была большая проблемочка. Профессиональные солдаты сейчас были у всех, и у патриотов, и у воров, и у народа. Их вообще в Шварцтадде было много. Чай, империя на переднем рубеже войны с демонами и всё такое. Проблема была в том, что кровопролития никто не желал. А вот отстоять свои права и убеждения, м и награбленные, отчаянно хотели все. Ещё одна большая проблемочка. Ситуация была такова. Имеется противник, мудро занявший не особняки с дворцами, а блочные центральные здания района, представляющие себя офисные комплексы, отели и элитные магазины с ресторанами. Получился этакий эрзац г н о м е ф а б р и к и битком набитый несколькими тысячами защитников, среди которых во множестве солдаты, а также имеется немало магов, в том числе и боевых. Мы же, подошедшие к этой импровизированной твердыне, можем похвастаться куда большей кучей народа. Только вот реальных бойцов тут, за исключением моего пиратского отряда, пара тысяч. а у остальных — просто решительные лица. Худшим же в ситуации были аж две вещи. п е р в а я Бандюги герцога прекрасно понимают, на чьей стороне сила. На наши, если в бой вступят пираты мутной лагуны, или на их, если не вступят. И то всё относительно. Да и не можем мы взять этот бой на себя, никак не можем. И это все понимают. Поэтому из окон верхних этажей на наши решительные лица — Смотрят их глумливые морды. Герцог — это не в тапок пукнуть, мужик в политике шарит. Недаром он себя объявил наследником императора, а его подчинённые имущество не воруют, а реквизируют. Меня этот мужик, по рассказам шпионов, ненавидит лютой ненавистью за провернутую аферу с выкупом имущества у малодушных. Мол, сам бы мог подсветиться, денег у него как грязи, но уж больно резко мы стартанули, отчего самозванный преемник Децендорно оказался в разбитого к о р е т а но с грубой награбленного, защищаемого вояками. Все окрестные дворцы пограбил, зараза. Мародёры всё н а с м е ш л и в ы е о р р о т из окон, показывая обидные жесты и некультурные слова на плакатах. Решительные лица у наших постепенно становятся злобными. Мы ждём, нервно сжимая в мозол детских трудовых руках оружие. Чего ждём? Кому ждём? Герцога. к а р а в у т а д о т р и е г а а в а р ш у а т а п е л ь е р и с к р а б к а ш у ю с я на самую крышу и теперь надменно озирающего нас с высоты четвертого этажа. По сторонам от высокого пузатого человека стоят двое магов со светящимися руками, п р о ц и р у я вокруг себя и герцога мощное защитное поле, отчего высокорожденный не испытывает страха и трепета перед толпой гневных нас, стоящих с решительными лицами, между прочим. чер округу на всю округу. Звучит вкусный поставленный бретон герцога. «Безумная взбестившаяся чернь, смеющая осуждать тех, кто всегда стоял выше вас! Трусливая рвань, идите же на клинки моих солдат! Докажите кровью ваше право на тявканье! Воры, мерзавцы, демонопоклонники, без вас моя сторона станет только чище!» «Это не мы загнаны в угол, а ты!» — слышится зло й его п о л и с толпы. «Вы меня загнали?» — ядом из улыбки аристократа можно отравить озеро. «Не смешно. Я жду свои войска, что добираются сюда из Валькрайта, Стигмуса и Пальперры. Силы, что сметут вас с улиц, как грязь, которой вы, безусловно, являетесь. Чего вы стоите, глупцы? Ничего!» Натравите на меня героя его свору. Мне есть чем их встретить. Только этого не понадобится. Если вы пустите вперед мачек Райма, то тем самым прилюдно поцелуйте копыта князю тьмы или что там у нее на ноге у бешеной суки. Вы ничто. Ваше место...» Тут из толпы гневно рычащего народа вылетает огненный шар, устремляясь прямиком в надменное табло Пельере. Шарик слабенький, дохленький, вяленький, еле летит, бессмысленно размазываясь по силовому щиту, прикрывающему герцога. Наблюдающие за происходящим наемники и их приспешники начинают издевательски ржать. За первым шаром летит второй. Затем молния, ком воды, ледяная сосулька, с в е т я щ и е с я и трещащий шар маны. Множество слабых боевых заклинаний начинает долбить по щиту, поддерживаемому вокруг герцога. Тот гордо стоит, сомкнув руки в замок на груди и ухмыляясь. Посмешка пропадает с его лица, когда в защитный барьер с воем втыкается ледяной волк. Довольно мощное заклинание, исторгнутое из рук, пытающейся сейчас отдышаться б а б у ш к и д а н а выпустив эту пародию на созданного из снега и льда волка, теперь стоит и тяжело дышит, держась одной рукой за плечо рядом стоящей девушки. Раздается громкий пронзительный звон, Благодаря манипуляциям защищающих перьерем магов, шарообразный магический барьер вокруг него видоизменяется в сплошной куб, металлический поблескивающий на гранях. Вовремя, так как следующая атака, выполненная в виде ревущего потока огня, протянувшаяся из рук бывшего а н т и р и с т а одного из очень немногих в наших рядах, бессеянно опирается в преграду. Защитники герцога ухмыляются с видом еще более высокомерным, чем сам благородный. Да и каравута де Триега, а варшаута Пильери не отстаёт. «Вы лишь с б е с и в ш и е с я собаки!» — гремит герцог. «Безвольные беззубы е псы, что смелились тявкать на тех, кто неизмеримо выше вас! Вы...» «Зайка, пора!» — говорю я в магикон. В ответ слышу мягкое девичье е п ф после которого связь прерывается. Зато раздаётся «пуф» громче. Кубический защитный барьер Матлюганга — прекрасное оборонительное заклинание, жрет много маны на создание, но затем работает сам по себе, универсально и просто. Либо держится ровно минуту, либо, если вредный, по мнению заклинания, эффект еще не развелся, я держится дольше, питаясь маной этого самого эффекта. Чем злее барьер Матлюганга а т а к у ю т тем больше маны он впитывает, защищая тех, кто внутри. Один минус. Он никого не впускает и не выпускает, пока само заклинание п о з н а е т вредоносную магию вокруг. Этим мы и воспользовались, подсунув Саякин любимый горшок с кишечной бомбой прямо к герцогу под зад посредством одной суккубы, имеющей хорошую привычку шпионить из невидимости. «Пуф!» — издал именно он, радостно выпуская во всю внутреннюю поверхность кубического защитного барьера Матлюганга свой фиолетовый дым. Впрочем, вскоре дым развеивается, являя жадным взором тысяч разумных, происходящие внутри куба. Эдакое видео со звуком и эффектом присутствия, правда, очень и очень неприличное. Крайне неприличное, я бы сказал, обнажающее ту часть жизни разумных, которую они стыдливо называют «отправление естественных потребностей». В данном случае «отправление» было групповым, отчаянным и реактивным. Разумеется, что для меня сакубы или той никому неизвестной волшебницы в живой шляпе, что периодически лениво пускает в куб едва видимые разряды электричества, когда-то выученного е и слаборазвитого навыка, зрелище с т о р г а ю щ е г о из себя душу герцога, мерзкое, отвратительное и извращенное. Для каждого правоверного шварцтадца отнюдь. «О-о-о-о!» — р ё т несчастный каравута д о т р и е г а о в а р ш у т а п е л ь е р и о п и р а я с ь обеими руками в прозрачную магическую стену куба. На его красном лице написано много чего и очень крупными буквами, но остановиться он не может. т а орут, п ы т а ю щ и й с я колдовать защитники герцога, даже в такой ситуации с о х р а н я ю щ и й определенный профессионализм, смекалку и возможность сделать что-то помимо самого важного. «У-х-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — орёт огромная толпа с наслаждением, наблюдающая теряющего лицо и вес герцога. Дальше, конечно же, больше, так как судьба любого, оказавшегося в подобной ситуации, в том, что рано или поздно он поскользнется. Затем впадет в панику. Потом у него начнется истерика. Если, точнее, когда, через слегка забрызганные стены магического квадрата, он у видит направленные на него магиконы, снимающие это ужасное зрелище. Про то, как себя будут чувствовать и вести наемники, лучше вообще не говорить. «Видите!» громогласно кричит з а л е ш и й на телегу макабр, однорукий эльф, в прошлом скромный травник. — Вы все это видите! Вы видите, как он пал! Видите, как он забрызгался! Верите, что он встанет! А мы, народ, мы неуязвимы! Нас не остановить! На месте каждого обосравшегося с т а н е т двое других! Хайн ш в а р ц д а т А кто встанет на место герцога? А, уже никто! Народ встречает его слова восторженным рём, сдувающимся к небесам, спугивающим птиц, затмевающим плач Герцога и другие его непроизвольные звуки. Ужасное зрелище. Я аккуратно машу Саяки, чтобы сворачивало своё колдунство, позволяя защитному барьеру развеяться. «А знаете, что самое важное, товарищи!» — кричит эльф, целиком и полностью переключая внимание на себя. «Мы не будем штурмовать эту крепость. Она нам не нужна». Нам не нужны эти воры, бандиты и мародёры. Не нужен тот хлам, что о н и набрали грабя наш город. Единогласным в е р д и к т а м Временного правительства было принято решение о сносе этого комплекса зданий. Шварцдатту не нужен район знати. Такие у нас не живут. Поджигай!» Его подчинённые, д а в н ы м д а н о занявшие свои места, поджигают, забрасывая бутылки с согненной смесью в окна по всему периметру оккупированной площади. Много-много бутылок летят в незаколоченные окна к тем, кто надеялся на трусость горожан. Я молча стою, искренне гордясь этим смелым, самоотверженным народом, растущим прямо на моих глазах. Уже почти нечему их больше учить. Достаточно лишь чуть-чуть помогать и направлять.